Калифорния, Нью-Порт-Бич, 21 августа 2003 года, 1306. Дресс-код в конторе для всех, кто статусом недорозда до директора, сформулирован как «чисто и аккуратно». В смысле, если одежка свежая, то носи что угодно. Кому джинсы и тенниски, кому шорты и гавайки. Полная свобода предпочтений. Женскую часть персонала разве что попросили – в одном бикини по конторе не рассекать, а то отвлекает. Прозрачные маечки с шортиками по мне отвлекают не меньше. По крайней мере на заслуживающих отвлечения формах, а на незаслуживающие и смотреть нечего. Хоть в одежде, хоть без. В общем, при таком дресс-коде, деловых костюмов у меня в багаже не водится вообще. За ненадобностью. Купальный пакет стоит прихватить, пожалуй. Помянутая Руисом Тула где-то во внутренней части страны, от моря не близко. Но вдруг да найдется какой-нибудь бассейн. Конечно, это не океаны, даже не озеро. Однако на окунуться вполне хватит. А все остальное в шкафу как раз одежка универсальная. По принципу хоть в контору, хоть по магазинам, хоть в леса горы на пикник. Отобрать на неделю что понадежнее, вторую пару кроссовок, носков футболок в запас, белье. Спортивный костюм на всякий пожарный куртку. Ночью в Горной Мексике должно быть похолоднее здешнего. Пусть будет. Чай на горбу тянуть. Мыло, бритву, зубную щетку, запасное полотенце. Все вроде. Темные очки бандана. Панамы и бейсболки терпеть не могу. А на здешнем солнышке голову закрывать надо непременно. И к бандане еще вот. Колониальный пробковый шлем. Купил по приколу на местном блошином рынке. А оказался удобнейшей штукой перед долгой прогулкой вымочить в воде. И голове прохладно, как бы там снаружи не шпарило. Ещё мобилку, сумку с ноутом, зарядники с переходниками. И нормально, к подвигам готов. Велик. Пригодится, беру. Да, формально он принадлежит гостинице. И можно ли его по контракту вывозить за границу, понятия не имею. Но кто там будет проверять? Мадам Ламоль уж точно все равно, где катается вверенная мне в пользование техника. Была бы внесена страховая сумма за прокатное имущество. А транспорт для прогулок налегке в самый раз. И сложный рельеф мексиканских грунтовок крепкому гибридному байку вполне посилен. Навряд ли они сильно хуже наших дачно-деревенских тропинок. Вещи уруиса Руиса живут в трейлере. Багажник свободен, вот туда его и пристрою. Теперь деньги. Наличности при себе сотен пять. С моими запросами, в принципе, должно хватить. Однако лучше подстраховаться. Кредиткой Атриума рассчитываться можно не везде, личной карточкой тем более. А все репутация ныньки Украины как рискованной банковской зоны. Только из банкоматов снимать. В Штатах эти агрегаты понатыканы на каждом шагу. Но как там в Мексике, монету его знает». Короче, нефиг прикидываться добропорядочным американцам. Будем вести себя, как положено, продукту отечественного разлива. То бишь, везде шляться с полным дипломатом капусты. Ого, ты сперва этот дипломат где-нибудь укради, мечтатель. Там как раз на счет вторая половина зарплаты капнула. Вот ее я приходую. Сворачиваю в конец коридора к банкомату и в четыре приема забираю три тысячи зелеными пятидесятками. А получившуюся котлету запихиваю в набрюшник. На личном опыте проверено, баксы евро в поясной сумочке держать куда как удобнее, нежели в кошельке дизайном, рассчитанном на мелочь в монетах и советские еще рубли. С обменом валют можно не заморачиваться. Доллары северного соседа в Мексике где угодно принимают. Туристы гринга не любят мороки с пересчетом в местные песо. Так что мексиканцы все цены зачастую прямо в баксах и ставят. Разумный подход, как и в той же Турции по той же самой туристической причине. Пояснение. Гринго. Изначально в испанском просто иностранец. А в Латинской Америке века этак с девятнадцатого обозначение белых людей. Сперва скорее в киплинговском смысле данного термина. Спускаюсь в бар. Руиз, обояв мадам Ламоль, нагребает со шведского стола предобеденных закусок уже третью коробку снеги на вынос. Чего вообще-то делать не полагается загружая багаж в джип, коробки со съестным пристраиваю на коленях, а довольный Руиз усаживается за руль и включает радио, которое голосом Фредди Меркури поет «We're the Champions». А что? Моменту соответствует вполне.